Блейс благополучно миновал еще одну площадку и вновь пошел вверх. Вот ш никогда не подумал бы, что он столько продержится. Я бы не выдержал. Поистине замечательный пример выдержки, выносливости и фехтовального искусства. Никогда не видел ничего подобного после того, как Бенедикт в одиночку защитил проход в Арденском лесу от толп варваров из Кхенеша.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 Тем не менее он попал ему в голову, и Блейзу оставалось только посильней толкнуть оглушённого врага, чтобы тот свалился вниз. И тут следующий воин прыгнул вперёд, и, несмотря на то, что сам напоролся на меч Блейза, успел всё же нанести ему сильный удар в плечо. Оба они покатились вниз. Я даже не успел ни о чём подумать и действовал совершенно инстинктивно.